глава 27 я выпускала изо рта пар на стекло окна и рисовала звезды отвлекала себя как могла от дурных мыслей томилась в ожидании пока не увидела бегущие границы силуэты почему они бежали прилипнув к окну я попыталась понять что происходило а затем услышала один единственный выстрел из-за которого вздрогнула и ударилась лбом Кто-то из компании Брайана оборонялся. Но от кого? Кто, черт возьми, мог напасть ночью с территории светлых? Темные скрылись за границей, и неизвестный вышел прямо на пустошь рядом с моим окном. Я упал с подоконником, когда он начал поворачиваться в мою сторону. Боль в копчике я толком не почувствовала из-за прилива адреналина. Я должна была собраться и сделать что-нибудь, так как ситуация, очевидно, вышла из-под контроля. С осторожностью я выпрямилась по стене и выглянула в окно. Ни души!» «Что случилось? С ума сойти!» — заорала я от испуга, когда в комнату ввалился растерянный Дэйв с фонариком. Я услышал звуки и подумал «Не мешай! И убери свет!» Я вернулась к своему шпионажу. Дэйв выключил свет, но из комнаты не ушел. «Ничего не понимаю. Кто преследовал темных ночью, если не другой темный? «Но что он забыл на территории светлых? И угрожал ли он светлым? Давай покажем им, что мы тоже смелые, как другие темные. что думаешь?» «Нет-нет, Брайан испепелит меня, сотрёт в порошок, если я рискну и выйду. Мы должны показать им, что похоже на них». «Аврора, все нормально?» — спросил Дэйв, когда я отскочила от окна и вцепилась в голову. «Она снова... начала...» — кое-как процедила я. Я не займу твое сознание, но ты должна выйти к ним. Поступи смело, хоть раз». Пульсация в висках была такая же, как однажды утром, когда темная взяла надо мной контроль. Я чувствовала, как мысли путались, как связь с реальностью терялась. «Стой!» «Хорошо», — вслух обратилась я к темной. «Я сделаю это». Сделай что?» — опять спросил Дейв. Он даже подошел ко мне, взял за локоть. «Не твоего ума дело!» крикнула я, ударяя его в грудь. «Я выйду на улицу сама, иначе темная могла поступить совсем безрассудно». Чтобы не привлечь внимание к окну, я первый раз решила по-человечески покинуть квартиру ночью. Вышла в коридор под непрекращающееся бормотание Дэйва, накинула верхнюю одежду, обулась. «Аврора, ты что творишь?» Я даже не ответила мужу. Для подстраховки взяла фонарик и вышла на улицу. Находиться одной на улице и видеть хотя бы очертания дороги было максимально непривычно. Пусть я и запнулась несколько раз, ударилась плечом о столпы и чуть не расшибла колени, я все же обошла дом и встала напротив границы. «Давай, иди!» Я двинулась вперед, надеясь, что неизвестный нападавший угрожал только темным. Дышала я часто, чтобы в один миг уловить запах и накинуться с объятиями. И из кустов резко выскочил силуэт и прокричал «Стой!». И я замерла. Мгновение все вокруг было погружено в гробовую тишину, а затем пуля недалеко от меня прорезала воздух, и этот тихий свист остановил бешеный ритм сердца. В него стреляли. В Брайана стреляли. Следующие мои действия были лишены логики, здравомыслия и рассудка. Несмотря на запрет Брайана, я побежала прямо к нему навстречу попутно включая фонарь и направляя его в сторону стрелявшего. Я обернулась, чтобы хотя бы попытаться понять, с кем мы столкнулись, но все, что я увидела, — это белое одеяние, скрывшееся за углом. Светлое? Времени на размышления не было. Я буквально влетела в Брайна, не слыша ничего из-за сбитого дыхания. «Попали?» — тревожно спросила я, сжимая все его тело во взмокших ладонях. Он молча пытался тащить меня к границе, закрывая собой. Но я противилась, вновь вырывалась и вставала так, чтобы никто не смог попасть в него. «Что ты делаешь? Сейчас не до твоих капризов!» — злился он. «В меня не стреляют, поэтому я буду защищать тебя», — заявила я, пихая его в кусты. «Ты только пригнись, а то у тебя голова торчит». «Да как?» Он снова начал возмущаться, но я настойчиво толкала его. «Сейчас не до твоих возмущений!» Брайан все же послушался и позволил мне прикрыть его. Когда мы оказались в кустах, темный загрыб меня в объятья и уткнулся в волосы лицом. Он дрожал, и я дотрагивалась до него, и даже через одежду чувствовала его холод, пробирающий до костей. Он был напуган до такой степени, что не мог совладать с собой. И я понимала, что сейчас должна оставаться сильной, так как он нуждался во мне. Он умел защищать и жертвовать собой, быть стойким и разумным лидером. Но когда все заканчивалось, его выдержка подрывалась из-за страха, что он не выполнил свой долг. Не спас дорогого человека. И правительство бессовестно пользовалось этой чертой. Они специально раскрыли все карты и пригрозили мной, чтобы он терял свой самоконтроль и ясность ума. «А теперь попытайся объяснить мне, что ты делаешь на улице?» Он не отпускал меня, спрашивал строго, но его губы касались моей кожи, из-за чего я впитывал слова, не обращая внимания на тон, которым они были сказаны. «Я увидела вас, бежавших к границе, а затем этого странного человека». Я не смогла сидеть на месте. «Если бы с тобой!» все хорошо!» Я отстранилась от него и нежно прошлась пальцами по его напряженным скулам. «Молодец! Ты сделала это!» Короткий, но достаточно громкий крик встрепенул нас обоих. Я испуганно посмотрела на Брайана и вцепилась в его руку. Он произнес лишь имя, и этого мне хватило, чтобы все понять. Немедля я пошла на звук, Брайан последовал за мной. Через пару метров я увидела группу людей и тут же ринулась к ним. «Что с ней?» Упав рядом на колени, я нащупала запястье Джессики, спрятанное рукавом, и мягко сжала его. «Так, царапина!» — усмехнулась Джессика, но я только сильнее запениковала. В самой паршивой ситуации темные всегда пытались говорить в шутливой манере, а если честно... «Пулевое ранение!» — отозвалась Ребекка. «Почему вы еще здесь? Надо срочно к врачу!» «Самая умная нашлась!» — проворчал Блейк. Слова ударили по голове, подобно кувалде, и я не знала, как лучше ответить. Меня пробило насквозь осознание того, что, возможно, Джессика просто по их законам не имела права получать медицинскую помощь. В противном случае они бы давно отвезли ее к медикам. Склонив голову, я, как пришибленный котенок, пропищала невнятно под нос». «Простите, мне надо было просить вас». «Что? Повтори, пожалуйста. Не расслышали». Блейк агрессивно дернулся в мою сторону, из-за чего я упала на спину. Брайан мгновенно появился рядом и помог встать. «Рыцарь пришел». «Блейк, спокойнее», — строго произнес Брайан. «Ты, наверное, меня с кем-то попутал. Я не твоя собачонка». «Только не это!» — Ребекка быстро и грациозно встала. «Сейчас не до ваших мальчишечьих разборок. Надо отвезти Джессику ко мне». Блейк ее проигнорировал и в один шаг оказался рядом с Брайном, который, в свою очередь, даже не шелохнулся, а только спрятал меня за своей спиной. «Сначала Эми, потом Ребекка, а сейчас Джессика. Ты решил всех вокруг себя истребить? Только эту грёбаную эгоистку защищаешь, хотя она меньше всех этого заслужила». Спина Брайана выпрямилась, Плечи расправились, словно по его позвоночнику пустили ток. «Не вини его!» Я выглянула, но Брайан загнал меня обратно, как непослушного ребенка, и заставил замолчать. Мне пришлось прижаться к его спине и сложить ладони на лопатках. Я не знала, что произошло с Эйми, с Ребеккой, но все равно считала, что говорить об этом сейчас, зная привычку Брайана брать всю вину на себя, слишком жестоко. «Ты портишь всем жизнь!» но сам всегда остаешься цел и невредим. Скольким людям ты еще сделаешь больно, прежде чем понять, что ты причина проблем?» Блейк, умоляю, не надо», — раздался голос Ребекки. «Мы все сами согласились пойти. Да я пошел только, чтобы защитить тебя, потому что этот придурок, скорее всего, кинул бы тебя гореть заживо, но примчался бы на первый зов своей подружки, которая вечно ноет. А ты его защищаешь». «До сих пор! Защищаешь!» Рука Брайана дёрнулась, и я тут же впилась в его плечо. Напротив Ребекка также схватила Блейка. Мы стояли с ней обе в диком страхе, что они начнут драться, и наивно полагались, что сдержать их будет реально. «Мало же крови сегодня было! Давайте добавим!» На заднем плане проговорил Кайл, но никто не обратил на него внимания. «Блейк, он ни в чем не виноват!» Попыталась ступиться я. «Это я во всем всегда была виновата я». «Заткнись, ангелочек. Один твой писк вызывает у меня раздражение». «Если ты еще хоть слово скажешь, я похороню тебя здесь», — пригрозил Брайан. Но Блейк рассмеялся прямо ему в лицо, нагло и высокомерно. Все, мы уходим. Больше никаких разборок». Ребекка потянула Блейка за собой, но тот взорвался еще сильнее. «Что в нем особенного? Какого чёрта ты постоянно на его стороне, даже когда люди страдают из-за его отношений? Как ты можешь защищать его после всего того, через что прошла сама? Может, ты его любишь? И трахалась ты с ним с превеликим удовольствием?» Взмах и громкий хлопок. Ребекка со всей силы дала Блейку пощёчину. Ее дыхание стало таким тяжелым, что казалось, она вот-вот заплачет. Или не казалось. Я определённо услышала всхлип, из-за которого все оцепенели. «Ты слепой придурок! Не приближайся ко мне!» Темная не оглядываясь, шла к машине. Она лишь кивнула Кайлу, и тот аккуратно поднял изнеможенную Джессику, понес в сторону автомобиля, но перед этим повернулся к нам и на выдохе произнёс. «Парни, вы, конечно, кретины!» И удалился. Мы втроём стояли на месте и провожали взглядом машину. «Доволен?» — спокойно спросил Брайан. Блейк повернулся и опустошенно произнес. «Вполне». После этих слов Блейк ушел, мы остались с Брайаном наедине. Я чувствовала себя абсолютно потерянной из-за произошедшего. Джессика пострадала, и я не смогла ей помочь, еще и Блейк вспылил, стоило мне попытаться проявить сочувствие. Моя рука нашла ладонь Брайана, и я сплела наши пальцы в замок». Неправильно говорить, что во всем виноват ты. Брайан развернулся в мою сторону, и я окаменела от одного ощущения его взгляда на себе. Желудок скрутился в тугой узел, мне стало совсем дурно. Я поджала губы, чтобы не ляпнуть ничего лишнего и не сделать только хуже. Темный заикнулся о том, о чем я бы побоялась спросить сама. Эми погибла по моей вине. Его голос не дрожал, Не отражал каких-либо эмоций, он словно констатировал факты, сдерживая свое сожаление. Над Ребеккой издевались. Ты попала в больницу, где тебя раскололи на несколько личностей. А сейчас Джессика получила пулю в плечо. Как думаешь, этого списка достаточно, чтобы, наконец, я перестал творить всякую хрень? «Да о чём ты говоришь?» — возмутилась я, поднимая свои ладони к его плечам. Вас с Ребеккой обоих мучили в детстве, но ты всегда помогал ей. О каких еще издевательствах речь? Я не знаю, кто такая Эйми и что с ней произошло, но уверена, что и там ситуация куда более сложная и запутанная. Мое попадание в больницу – это результат моего выбора. А Джессика получила ранение, потому что я попросила помочь подруге. Ты не просила. Неважно. Я позволила сделать это. Аврора. Брайан. «Просто дай мне тоже взять хоть какую-то ответственность. Хватит вечно тащить все на себе!» Я сорвалась. Правда, устала от его потребности отвечать за то, чего он не делал. Брайан притянул к себе с такой силой, что я просто нелепо упала в его объятие. Его грудная клетка ритмично вздымалась вверх, стучащие за ребрами сердце передавала импульсы и мне. Я проглотила язык, осознала, что эмоциями напугала его еще больше». «Я не хочу ссориться», — сказал он, все крепче обнимая меня. «Мы и так будем видеться реже, а тратить драгоценное время на ссоры глупо. Лучше спокойно все обсудить». Я кивнула, из-за чего моя щека потерлась о крепкую грудь. Его сердцебиение тут же замедлилось. Он стал намного спокойнее, но я все еще ощущала горечь от недосказанности и кучи проблем. «И не думала ругаться», — ответила ему. «Я уверен, что тебе сейчас очень интересно узнать, кто такая Эми». «Не говори. Я хочу, чтобы ты открывался мне без принуждения. Когда решишься, тогда и расскажешь». «Спасибо», — с облегчением в голосе произнес он. «Если я хоть каким-то образом могла упростить его жизнь, то сделаю все необходимое для этого, даже потравлю своих живучих тараканов». Насчет времени. Его станет еще меньше?» Спросила я, заранее разочаровавшись. Мне всегда было и будет мало. Я будущий правитель Аврора. С каждым разом на меня будут вешать все больше обязанностей. И я не могу просто взять и отказаться. Из-за меня, верно? Не из-за тебя. Правильнее будет сказать, что я делаю это ради тебя. Тем более я сам раскрыл всем правду. Странно, что они позволяют тебе быть со мной». Пока я делаю то, что они хотят, мне дозволено нарушать некоторые правила. Потому что он был им нужен. Лучший тёмный с лучшими показателями. И лучше, чтобы так и оставалось. Чтобы он не страдал от расстройства личности, как я. Иначе каков был бы итог? А народ? — задалась вопросом я. Неужели темных не удивляет это все? Правитель, нарушающий самый главный закон, не очень вписывается в общую картину мира. «Надеюсь, нынешний правитель поспособствовал тому, чтобы информация не распространилась слишком далеко». «И нам надо решить что-то с напавшим на вас стрелком», также напомнила я. «Нечего решать. У нас нет никакой информации», с отчаянием сказал Брайан. «Просто надо быть осторожнее». «В любом случае, я пока что не пущу тебя на территорию светлых. Это небезопасно». Брайан разорвал объятия и взял меня за плечи. Серьезно, Не пустишь?» В голосе были нотки издевки. «Нас увидели вместе, и либо завтра днем меня заберут в больницу, пока я не сказала об этом вслух, даже не представляла, что это реально, от испуга в груди кольнуло. Либо существование этих людей должно оставаться в тайне от светлых, и все сделают вид, что ничего не произошло. В любом случае на меня не нападут, а на тебя могут, поэтому я доберусь сама до дома, зайду через дверь». «А мне предлагаешь просто идти домой, переживая о тебе?» Он нервно засмеялся. «Умно, Аврора!» Я притянула его к себе, приставая на носочки. Мы соприкоснулись кончиками носов, оба задышали тяжелее и глубже. «Просто доверься мне». Прильнуть к нему было необходимо до вибрации в кончиках пальцев. Он первый накрыл мои губы своими. И по ласкам, я запустила холодные ладони под ворот одежды Брайна, чтобы почувствовать тепло, исходящее от его кожи. Я гладила его шею, спускалась по выпирающим позвонкам и массировала мышцы на плечах. Но пыл пришлось унять. Мы оба замедлили движение губ, потушили возникшую страсть и дали шанс насладиться долгим и трепетным поцелуем. Когда я все же нашла в себе силы первой отстраниться, то сразу забрала выстраданный листочек, развернулась и пошла в сторону дома. Брайан не последовал за мной, но я была уверена, что он остался на месте, чтобы проследить. Шла я быстро, не оглядываясь по сторонам, чтобы лишний раз не показывать свое лицо. Страх все таки дышал мне в затылок, пытаясь заглушить все звуки. Чувствовала ломку Но до последнего не хотела признавать того, что не справлюсь с элементарной попыткой вернуться домой без происшествий. Я должна научиться справляться без опеки Брайана. Ведь неизвестно, как все повернется завтра. Я уже подошла к подъезду и была готова открыть дверь, как услышала шаги за спиной. Кровь застыла, тело покрылось испариной и вытянулось от напряжения. Медленно я начала поворачивать голову, но достаточно грубый шёпот скомандовал «Не смей». Он стоял прямо за моей спиной, из-за чего я впивалась в металлическую дверь все сильнее и сильнее, думая о побеге. Но ноги приросли к бетону и стали неподъёмными. Жгучее предчувствие опасности ринулось от сердца по всем мелким капиллярам. Я впала в ступор и не могла ничего с собой поделать, несмотря на то, что внутри кто-то кричал мне бежать и как можно быстрее. Слушай меня внимательно. Я тут же навострила уши и постаралась перестать обращать внимание на свое бьющееся в истерике сердце. Они тебя не тронут, но его убьют. Он никогда не должен возвращаться сюда. О чем он вообще? Я не могла узнать его голос, но он определенно знал меня. Кто ты? заикаясь, спросила я. Я предупредил: Мы можем вернуться сюда, если он попадется то никто уже просто так это не оставит. Если в тебя вновь не вшили чип, это не значит, что тебя отпустили». Чувство тяжести за спиной исчезло. Я повернулась, но никого не увидела. Смотря по сторонам, я кое-как открыла дверь и вбежала в подъезд. Одежду не сняла, сразу ввалилась в комнату и чуть не упала на пол. «Просто надо было срочно оказаться у окна». Я распахнула шторы и увидела осторожно приближающийся силуэт. Тут же начала размахивать руками, и, заметив меня, темный вернулся обратно и скрылся среди теней кустов. Меня затрясло, и я упала на колени. Успела. Как же хорошо, что я успела вернуться домой до того, как он подошел бы уже слишком близко. Кое-как, стянув в себя одежду, я забралась в постель. В коридоре включился свет, и у моей двери застыл Дейв. Несколько минут он стоял на месте, и я старалась не издать ни звука, чтобы только не привлечь его внимание, Не хотела с ним объясняться. Мне просто срочно надо уснуть, чтобы не начать паниковать и строить догадки. Лучше все потом обсудить с Брайаном, потому что одна я не смогла бы справиться со своими мыслями и страхами. Но уснуть не получалось. Я слышала голоса в голове, чувствовала, будто за мной кто-то следил.